Неужто она все-таки догадалась, в чем проблема? Я ждал объяснений. Происходящее в определенной степени напоминало роман, финал которого еще не предрешен. Он мог обернуться комедией или трагедией, если она осознает, в какой оказалась ситуации эта трагедия, если ничего не замечает и не понимает, комедия, даже фарс. А сейчас разыгрывалась сцена между юной и девушкой, слишком наивной, чтобы сложить два и два... И мужчиной, слишком старым, чтобы набраться храбрости и все ей объяснить. Тогда я предпочел бы трагедию. Надеялся, что так и случится. Нам не удалось узнать друг друга до приезда сюда. Вы понимаете? В вечеринке по выходным, иногда театр. И, разумеется, прогулки верхом. Я не знал, к чему она клонит. Начало семейной жизни, — сказал я, — всегда сложный период. Вас вырывают из привычной обстановки и оставляют вдвоем после торжественной церемонии почти как двух животных, которые раньше не видели друг друга, а теперь заперты в одной клетке. Сейчас мы все время вместе, и он меня не любит. Вы преувеличиваете. «Нет», — отрезала она, потом продолжила с тоской в голосе. «Я не шокирую вас, если кое-что расскажу. Мне больше не с кем поговорить». После пятидесяти прожитых лет я готов поклясться, что шокировать меня невозможно. «Мы не занимались любовью, как должно, ни разу» с того момента, как приехали сюда. Что значит «как должно»? Он начинает, но не заканчивает, ничего не происходит.